Пятое. День прошел спокойно. Андрей сдал груз и информацию, кое-что по мелочи приврав от себя в общем духе похожих одна на другую байк для объема. Потом они слетали на заправочную станцию, Мощности городской стоянки не хватило бы, чтобы заполнить накопители корабля с его червячным приводом за один прыжок, пожирающим недельный энергетический трафик небольшого городка. На ужин Андрей взялся готовить бешбармак, и это заняло немало времени, которое прежде всего ушло на то, чтобы отыскать в столице натуральную конину и нормальный, немодифицированный генетический лук. А вот утро следующего дня, того дня, когда они собирались покинуть Эдем и уйти к земле 18 оказалось весьма беспокойным. Андрей проснулся совсем рано, было еще темно. Приняв душ и сварив себе кофе, он, как всегда, вышел в рубку. На пульте связи горел огонек почтового вызова. Андрей уселся в кресло, сделал глоток кофе, дал разрешение на прием». Сообщение было с земли первой от Рогова. И почему-то Андрей совсем этому не удивился. «Андрей, для полноты дела примите, пожалуйста, к сведению следующие факты. Рогов. Постскриптум. Не распространяйтесь об этом». За сообщением в канале лежали два файла. Даже не взглянув на их размер, Андрей клацнул Enter. Циферки на счетчике быстро замелькали – Разумеется, перекачка не была оплачена отправителем. Впрочем, документы, которые переслал ему Рогов, были невелики. Служба безопасности Земли 1 Департамент контрразведка. Информационная справка. На запрос из СБ отдел 71-ю 875-бис дата запроса 17 июня 2003 года. Тема «Гнездо Феникса».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 продолжающегося с 2201 года вялотекущего всплеска активности неизвестной природы, устанавливаемого по уровню интенсивности рассеянных маловероятных событий в секторе Е5G и ассоциируемого с проблемой гнезда Феникса. Подробности. Уровень интенсивности рассеянных маловероятных событий начал расти 12 июня сего года, В течение примерно 40 часов темпы роста оставались постоянными и незначительными. 14 июня было отмечено, что рост интенсивности приобретает экспоненциальный характер, поскольку интервал времени в несколько суток не является достаточным для корректного статистического анализа и определения четких тенденций развития ситуации, никаких мер принято не было. 16 июня. Рядом гражданских и патрульных судов, находившихся в секторе Е5G, а также планетарными станциями связи миров Эдем-2, сумерки, Земля-18, был получен и дешифрован сигнал эсминца Курьерской службы империи, содержащий просьбу о немедленной помощи и краткую характеристику катастрофы. Прибывший на место происшествия патрульный катер Эдема-2 – через 1 час 32 минуты после получения сигнала бедствия не обнаружил никаких следов гибнущего корабля. Других сообщений с борта курьерского корабля не поступало. Экспедиционное судно СБ «Эдема-2», прибывшее на место катастрофы спустя 12 часов, обнаружило быстро расплывающиеся следы выхода небольшого судна из прыжка, что подтверждает информацию, переданную из курьерского корабля, Следов ухода в прыжок обнаружено не было. Поиски продолжаются. На настоящий момент не обнаружено никаких следов исчезнувшего судна. В целом ситуация характеризуется СБ Земли-1 как аналогичная ситуация с исчезновением в данном секторе линейного корабля Эдема-2 в 2191 году. Ситуация объявлена экстраординарной СБ империи Служба безопасности Земли 1 департамент контрразведки, отдел 71 дробь U 875 БИС. Тема «Гнездо Феникса». Документ. Текст сообщения с корабля курьерской службы RRRF 843 от 16.06.203. Уровень доступа аа2 только для офицеров СБ и высших офицеров правительства. Примечание. Сообщение было отправлено широким веером в общедоступном диапазоне. На данный момент СБ империи принято решение об изъятии сообщения из архивов, принявших его планетарных станций и гражданских судов. 16.06.203. Борт RRRF 843 Выносливой. Курьерская служба империи. Старший лейтенант Носов, вахтенный штурман. Всем, кто нас слышит. Необходима немедленная помощь в связи с аварией и разрушением легкого корпуса судна. Причины аварии объективно определить не могу. В 19.45 по бортовому времени, то есть через 30 минут после выхода из прыжка в точке координаты, навигационные системы центрального поста показали возникновение прямо по курсу зоны мощного поглощения энергии. Через минуту на связь со мной вышел вахтенный матрос Сергеев и сообщил, что судя по мониторам, прямого внешнего обзора, корабль входит в пасть некоего животного чудовищных размеров, похожего на змею. Практически тотчас же и связь с носовой рубкой была потеряна. Вахтенный офицер машинного отделения сообщил о неконтролируемом падении мощности на генераторах и двигательной установке, после чего прервалась связь и с машинным отделением. Еще через минуту автоматически включились блокировка жесткого корпуса и его аварийная защита, предположительно в связи с полным разрушением внешнего легкого корпуса. Капитан и старший помощник, находившиеся в носовой части судна, очевидно погибли. После блокировки жесткого корпуса в 1952 принял командование судном на себя. Старшина Розанов, успевший пройти в жесткий корпус непосредственно перед его блокировкой, сообщил, что видел на мониторах бортового обзора шлюпочные палубы нечто темное. Оно медленно наплывало на корабль, закрывая звезды. «Братцы, кто может? Спасите наши души!»